про Сергеево Завадье. Встреча с краеведами была назначена на 6 вечера. В 17:30 подъехал Сергей и повёз нас за город. Краеведы решили устроить нам сюрприз и организовали встречу в гостевом подворье Сергеева Завадья. Это один из самых интересных туристических объектов в Калчугинском районе, удивительным образом сочетающий национальный колорит среднерусской деревни и изысканный комфорт. Комплекс построен в 20 километрах от Колчугино, в деревне Ладожина, на реке Вендобушке. Вендобушка левый приток большого Киржача. Берёт начало у деревни Макарово, впадает в большой Киржач в полукилометре от деревни Ладожина. Притоки реки Богородка, Птичья, Сергеев ручей. Площадь бассейна реки 37 квадратных километров. Территория представляет собой живописную волнистую равнину с абсолютными высотами от 160 до 220 м, где леса чередуются с полями и лугами. В бассейне реки расположено село Богородское, деревни Ладожина, Осина, Макарова и Чутьково. Существует легенда, что река Вендобушка брала начало из родника со святой водой в Макарове. возле которого в 1861 году была построена церковь Боголюбской иконы Божией Матери. В 30-е годы церковь была закрыта. В 90-е годы прошлого века церковь начали реставрировать, и в ней начались службы, но вскоре она вновь оказалась заброшенной. Гостевое подворье Сергеева Завозь поражает, как только въезжаешь, в широко открытые ворота. А дети те просто в восторге. Когда бы так выглядела каждая российская деревня. Есть дом побогаче, барский дом, есть дом поскромнее, крестьянский дом, есть гостевой дом. Все они одинаково красивые, добротные и удобные. Все строения в деревне выполнены в одном стиле. Будь то конюшня, кузница, баня, Постройки фермерского городка, где живут по-своему счастливые коровы с телятами, овечки с ягнятами, куры, гуси, цысарки, фазаны. Маленький ребёнок может подойти к козлёночку с яблоком, и козлёночек аккуратно возьмёт его с ручки малыша на глазах мамочек. Почти все посетители фотографируются у стального петуха, выкованного в местной кузнице, которую невозможно не посетить. На территории подворья много кузнечных изделий, и желающие могут заказать для себя что-то подобное, или же кузнец воплотит в металл любую фантазию своих гостей. Не только кузница, но и фермерский городок это небутафория для туристов. Гостевое подворье обеспечено своим коровьим и козьим молоком, своими молочными продуктами, сметаной, творогом, сыром, куриными яйцами. Содержание домашних животных и птиц в хороших условиях даёт отличный результат. Экологически чистые продукты отличаются уникальными вкусовыми качествами. Гости подворья могут освоить производство творога и сыра на мастер-классах. Особого внимания заслуживает пруд, созданный на Сергиевом ручье. Он живописен и чист. В пруду можно ловить рыбу. Здесь водятся карп, карась, окунь. Здесь можно купаться, плавать на лодках или катамаранах. А можно просто сидеть на берегу и просто смотреть на воду. Берега чистые, и не потому, что здесь убирают, а потому, что здесь прежде всего не сорят. Красота лечит душу. Просёлки сегодня это не ожерелье драгоценных жемчужин, Это жемчужины, рассыпанные по зелёному ковру лесов и ополей. Свято-Введенский островной монастырь, луна над Киржачом, азис социализма санаторий Сосновый бор, восстановленная воскресенская церковь, Охольтикинцы в деревне Крюки, поля ООО Рождество, храмы села Караваево, противостоящие варварам и стихии, фонтаны огня в цеху Калчугинского завода. Сергеева Завозь. Просёлки, по которым мы идём, это та пока незримая нить, которая способна будет связать эти жемчужины в ожерелье невиданной красоты под названием Туристический маршрут Владимирские просёлки. Про нашу встречу с краеведами. После часовой экскурсии по подворью организаторы встречи пригласили нас к столу, накрытому под лёгким навесом. Вдоль стола две скамьи. Можно было оценить кухню Сергеевой заводи, наслаждаясь общением с коллегами и любуясь окружающей нас рукотворной красотой, тонко вписанной в природный ландшафт. Нас 14 человек, 7 и 7. Но мы расселись не друг против друга, а вперемешку. Семеро кольчугинцев Сергея мы считаем своим. Это молодёжь, студенты и старшеклассники, краеведы, поклонники Владимира Соловухина. Колчугинцы начали с того, что трое из них хотели бы на четыре следующих дня присоединиться к нам, чтобы в воскресенье вечером вернуться в Колчугино. Почему нет? Чем нас больше, тем лучше. Однажды на маршруте было более 70 человек. Сколько лет прошло, вспоминается. Разговор постепенно зашёл и о той давней обиде на Соловухина. Насколько справедливы были их претензии к писателю? Оказалось, что даже поклонники писателя считают, что не во всём, но во многом, что в повести касалось города, Владимир Соловухин был неправ. Попробуем в этом разобраться. Никто не мог объяснить толком, почему здесь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 Здесь Владимир Алексеевич прав, согласились молодые краеведы. В то время никто не мог точно ответить, почему именно здесь, у села Васильевского, на речке Беренькой, а не где-то в ином месте, где и леса было побольше, и речки были пополнаводнее, и людишки подешевле ценили свой труд. Зародился некогда медеплавильный заводишка. Много материалов пришлось перелопатить кольчугинскому краеведу Валерию Ивановичу Леброву в архивах. Прежде чем в 2006 году вышла его книга Колчугина мой город, которая почти не оставила белых пятен в истории зарождения завода и города. Оказывается, город Колчугина возник не в силу каких-то объективных предпосылок, а благодаря субъективным факторам. желанием и действием нескольких человек. Александр Григорьевич Колчугин был лишь одним из них. Это владельцы села Васильевского Митьковы, московский купец Соловьёв, немцы братья Вогау, Келлер и некоторые другие. Не будь хотя бы одного из звеньев этой цепочки, не было бы завода, не было бы города. А было так: Московские купцы, имевшие свои заводы и фабрики в Москве, начиная с конца XVIII века, стали расширять своё дело, строя мануфактуры, фабрики и заводы всё дальше и дальше от города. Там, где было много леса для строительства и топлива, где была дешёвая рабочая сила крестьяне на бедных землях, вынужденные на полгода уходить на промыслы в ту же Москву. Таких мест хватало во всех направлениях от Москвы, и какие где появлялись производства, зависело лишь от желания и возможностей их владельцев. Так, например, во Владимирской губернии один из первых медно-латунных заводов устроил на реке Кержач московский купец Силин. А в это время прадед Александра Колчугина Никита Никифорович Колчугин, например, имел медно-росковочный и плющильный. Так вот, совсем в другой стороне от Москвы, на реке Наре, в Серпуховском уезде. Заводы строились на реках, потому что молоты, роскововшие медь и латунь, работали от водяных колёс. Строились медно-латунные заводы и в других направлениях от Москвы, но нас в данном случае интересуют заводы, появившиеся к северо-востоку от Москвы. На реке Мележе, притоке Шерны, построил два завода купец Грехов. Два завода на реке Вахчилки, притоке Киржача, принадлежали один помещику Лялину, второй киржачскому купцу Агаеву. На Пекше тоже появилось два меднолитейных завода: Коношева, Блездавыдовского и Журавлёва, близ села Беречина. С годами заводы переходили из рук в руки. Так завод Силина купила купчиха Котельникова, которая имела и ещё один завод на Киржаче. Заводы Коношева и Журавлёва во второй половине XIX века уже принадлежали московскому купцу Соловьёву. А младший брат Александра Кольчугина Василий приобрёл заводы на Шерне. А сам Александр владел заводом в Серпуховском уезде. В то время ещё один медноросковочный завод был построен на реке Беленькой, а это уже территория современного города Колчугина. Владельцем села Васильевского Николаем Фотиевичем Митьковым, представитель известного рода Митьковых, брат декабриста Михаила Фотиевича Митькова. Дело у Митьковых не пошло, и завод был переделан в бумажное производство. В конце концов купец Соловьёв приобрёл наследница Митькова и эту фабрику. Но ни один из этих заводов, все они были небольшими, не вырос в крупное производство, и вокруг них не возникло ни крупных посёлков, ни городов. Приближались 70-е годы XIX века. Становились всё менее и менее выгодными заводы, на которых механизмы приводились в движение водяными колёсами. будто медно-латунные заводы, будьто бумажная фабрика, которыми владел Соловьёв. Средств на модернизацию своих производств у Соловьёва не было, и он усиленно искал покупателя. У Кольчугиных средства были, и на заводах на Мележе вместо водяных колёс уже стояли паровые машины. Но в конце 1870-х годов становились всё менее и менее выгодными и заводы, расположенные не очень далеко от Москвы, как, например, завод Александра Колчугина в Серпуховском уезде, да и заводы на мели же. Лиса быстро вырубались, рабочая сила дорожала, Москва близко. Надо сказать, что владельцы медно-латунных заводов, расположенных вокруг Москвы, знали друг друга хотя бы по тому, что встречались на ярмарках и в торговом доме братьев Вогау, крупнейшем поставщике цветных металлов для этих производств. Братья Колчугины сблизились с Соловьёвым на почве увлечения охотой и часто были его гостями на пикше. Сохранилась фотография, найденная Колчугинскими краеведами, на которой Соловьёв и братья Колчугины стоят с ружьями у поверженного ими медведя. Страстью их была и глухариная охота, очень удачная в здешних местах. И Соловьёв решил, что лучших покупателей ему не найти. На одной из совместных охот он убедил Александра Колчугина в выгодности покупки своих заводов и фабрики. Места далеки от Москвы, леса много, деревенский мужик не избалован большими заработками, к тому же охота добрая. Калчугин осмотрел заводы Соловьёва, и его больше всего устроили окружённые лесами корпуса бумажной фабрики, куда можно было перенести свой завод из Серпуховского уезда. Сделка состоялась, и весной 1871 года началось переоборудование фабрики и строительство новых корпусов отливного, латунного и проволочного производства. Одновременно с ними к середине лета было построено административное здание, три кухни столовых, по одной на каждый цех, баня, фельдшерский пункт и более десятка домов для рабочих. К концу года в этих домах жило около 300 рабочих, 200 из которых приехали с Колчугиным из Серпуховского уезда из заводов брата Намележа.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 И пошло на лад медеплавильное дело. Очень обидело кольчугенцев и такое мнение о начале их завода. Вместе с первой медеплавильной печью возник, где теперь стоит дворец культуры Кабак, и пошло на лад медеплавильное дело. Кабаки и им подобные заведения стояли до революции по всей России, стояли и в 1956 году, стоят и сегодня. И в Калчугино, возле Проходной завода, стоял трактир Рысина, но пили в то время меньше, чем в 50-е годы, утверждали краеведы, особенно в Калчугине. Упомянутый писателям дворец культуры это бывший театр "Чайная", построенный в 1902 году по проекту архитектора из Вены Бауера. В будние дни вход туда был свободным. В зале на 600 мест стояли столы, был буфет, играл орган. В субботу вечером и в воскресенье чайная превращалась в театр, где ставились спектакли и организовывались концерты, читались лекции. При народном доме, как официально назывался театр Чайная, работала библиотека. Здесь же было образовано общество трезвости, по предложению которого все питейные заведения, в том числе и трактир Рысина, были вынесены за черту посёлка. Совсем не понравилось кольчугинским краеведам, как уничижительно отозвался Владимир Солоухин, сам из крестьян, об их отцах и дедах. В глухом лесном краю рабочих людишек бере не хочу, и совсем они здоровые. Рабочей силы было здесь много, и стоилось здесь дешевле, чем в Москве. Но Москва-то была рядом, даже по тем временам. Половина мужчин уходила с осени до весны на промыслы Варехова-Зуева, Покров, Киржач, но в основном в Москву и пригороды. Работали плотниками, штукатурами, столярами, печниками, вощниками, портными, медниками. Так что цену своему труду немного знали, считали краеведы. Надо понимать, что здесь писатель как бы озвучил слова купца, довод в пользу покупки завода. Но Александр Колчугин был настоящим русским интеллигентом. И вот как в действительности писал он об этих людишках, собираясь заложить здесь свой новый заводик. У него был завод в Серпухове. Места здесь людные, А народ здесь, хоть и беден, но добр. Рабочих рук с избытком. До да к тому же и к промыслам тяготеют. И здесь самое время сказать о том, что меня больше всего удивило в разговоре со старожилами. Оказывается, многие кольчугинцы, в том числе и краеведы, до сих пор не ведают, что Александр Калчугин, начавший строить свой завод в 1871 году, Уже через 5 лет потерял его. Фактическими владельцами товарищества латунного и меднопрокатного завода в Калчугино стали немцы, братья Вогау, его кредиторы. Почему это произошло? Всё дело в семейных традициях рода Калчугиных. Прадед Александра Калчугина Никита Никифорович Калчугин был известным в Москве книготорговцем. представителем русской прогрессивной книготорговли. Он был в близких отношениях с крупнейшим книгоиздателем Николаем Ивановичем Новиковым, о котором Белинский писал, что благодарная натура этого человека постоянно одушевлялась высокой гражданской страстью разливать свет образования в своём отечестве, и многое перенял от него. Дед Григорий Никитич имел 15 детей, и дал начало многочисленному Кольчугинскому клану. Сам дед получил хорошее домашнее образование, хорошо знал литературу, немецкий и французский языки. Был книготорговцем, но также пробовал себя в издательстве и даже в переводах книг. Многие из потомков Григория Никитича переняли добродетели и наклонности его самого и Никиты Никифоровича. Отец Александра Григорий Григорьевич Также имел большую семью, но рано умер. Оставшемуся без отца Саше было 14 лет, а шести его братьям и сёстрам от 15 лет до одного года. Александр первым в семье встал на ноги, но так и не заимел в своей семье. Принёс себя в жертву братьям, сёстрам и многочисленной родне, нуждавшейся в его покровительстве. Дядя Александра Колчугина Алексей Григорьевич В доме которого 10 лет жил Александр, рано потерявший отца, взял большой кредит на покупку казённого железного завода в Сибири. А дело не пошло. Здесь стоит сказать, что многие краеведы считают, что речь идёт о некоем заводе в Ленинск-Кузнецком, Кемеровской области, который до 1922 года тоже назывался посёлком Колчугина. Но это не так. Ленинск-Кузнецкий возник на месте заимки, позже села Колчугина, известной с XVIII века. В Крыму есть большое село Колчугина. В Смоленской области есть деревня Колчугина. Эти топонимы не имеют отношения к роду Колчугиных. Александр погасил кредиты дяди, но сам оказался в долгах братьям Вогау, у которых сам взял большой кредит. на строительство современно оборудованного завода. Учитывая заслуги Александра Колчугина, новые владельцы завода пригласили его стать директором-распределителем товарищества, носящего его имя, но фактически являвшегося немецкой фирмой. Управляющим Колчугинскими заводами после Козлова, соратника Колчугина, были уже немцы Бухштейн, затем Мейллер. В 1886 году Александр Калчугин полностью порывает с правлением с заводом с посёлком. В его собственности оставался небольшой медеплавильный завод под Киржачом, бывший завод его брата, две лавки медных и с кабинных изделий в средних торговых рядах в Москве. Пытался заниматься издательским делом, отдавал много времени своему любимому увлечению, охоте, и написал несколько книг об охоте. Умер Александр Калчугин в 1899 году. Прав Владимира Ивановича Штуцера. Управляющим заводом товарищества с 1887 по 1907 годы был Владимир Иванович Штуцер, оставивший не менее яркий след в истории завода и тем более посёлка при нём, чем сам купец Калчугин. Владимир Штуцер окончил Московское высшее техническое училище и прошёл хорошую практику на металлургическом заводе в Филадельфии. Можно с полным основанием сказать, что наступил совершенно иной период в развитии завода и посёлка. Иной метод организации производства, иной стиль отношения к рабочим и их нуждам. При Кальчугине 90% рабочих на заводе составляли малограмотные крестьяне из окрестных деревень, ещё недавно бывшие крепостными. Крестьяне из ближних деревень спешили после смены домой. Крестьяне из дальних деревень бывали дома лишь в выходные и праздники, а в остальные дни жили в казармах, малопригодных для нормального отдыха. Нары, антисанитария, Лишь 10% сотрудников жили в более или менее нормальных условиях. Владимир Иванович Штуцер считал, что повышение благосостояния рабочих, улучшение их жилищных условий, повышение квалификации, приобщение к культуре и спорту окажут большое влияние на улучшение работы завода. Было построено 7 казарм общежитий с водопроводом. Слободка из 4 квартирных кирпичных домов больница. Через год дополнительно при больнице открыли заразное отделение, родильное отделение, прачечную, каменную баню, новую столовую на 500 мест и театр чайную, народный дом. Была расширена и реконструирована первая заводская школа, сделан пристрой к церкви в селе Васильевском, вмещающий до 400 человек. В посёлке появился пожарный обоз. Были открыты почта, телеграф, телефон. Завод имел пекарню, теплицы, магазин, прудовое хозяйство. Рос и расширялся завод. В листопрокатном цехе установили мощную паровую машину, приводившую в движение 22 прокатных стана. Построили ещё один прокатный цех. Построили проволочный цех. Началось производство кабеля. Построили самоварный цех. Расширялись связи завода с поставщиками и покупателями продукции. Для приезжающих была построена гостиница с буфетом, бильярдной и библиотекой. Сооружались благоустроенные деревянные дома для руководящих работников, специалистов и опытных рабочих. Строительство велось таким образом, чтобы сохранялись деревья и чтобы возле каждого дома был небольшой огородик. про железную дорогу. Отсутствие судоходной реки и железной дороги не оставляло заводу и посёлку при нём никаких перспектив развития в стремительно развивающейся конкуренции. В 90-е годы XIX века правительство России приняло решение о строительстве железной дороги в сторону Иваново-Вознесенска. стремительно растущего города, получившего этот статус в 1871 году. Ещё до этого про село Иваново писали. Иваново у простого народа славёт по своей обширности городом, по богатству золотым дном, а по мануфактурной деятельности считается русским Манчестером. Дорогу решили вести от станции Александров Северной железной дороги. Сюда, поедая из Москвы, пришли ещё в 1862 году. Проектом предусматривался кратчайший путь на Иваново-Вознесенск, который на участке Александров-Юрьев-Польский пересекал реку Пекшу в районе села Золотуха, в 20 км от Калчугинского завода. товарищество в лице Келлера и Штуцера приложило беспрецедентные усилия к тому, чтобы правление Московско-Ярославской железной дороги изменило проект, и дорога прошла мимо их завода. Потребовались и веские аргументы, и большие деньги. Шанс проложить железную дорогу не по прямой, а по дуге был настолько мал, что воле и способности именно этих двух людей Завод и город обязаны своим существованием. Без железной дороги завод бы угас, города бы не возникло. При строительстве железной дороги в районе города возникло много трудностей, но они были преодолены. Получить разрешение на строительство дороги было труднее. В 1896 году дорога вступила в строй. Интересно, что в течение короткого времени железнодорожная станция шесть раз меняла своё название: Миживая, Дубрава, Келерова, Калчугина, Пекша, Калчугина. Один шаг отделял станцию от того, чтобы она изменила название в седьмой раз. Кем виделся Александр Колчугин в 1956 году коммунисту Солоухину и жителям города Колчугино, с которыми он встречался. Эксплуататором, кровопийцей, буржуем. Их родители единогласно голосуя в тридцатые годы на общей городской конференции о переименовании Колчугино в город Серговск в честь Сергуарджи Никидзе, писали в письме правительству Кальчугинский завод борется за построение социализма, но нехорошо, когда все достижения связаны с именем некоего эксплуататора Кальчугина. Компания Кальчугина, владея этим заводом, жестоко эксплуатировала рабочих, отнимала у них заработок. В воле случая решение о переименовании Кальчугина в Серговск не было принято. Сегодня город не очень зависит от железной дороги. Так случилось, что во многих случаях, даже на очень большие расстояния, выгоднее перевозить грузы не по железной дороге, а фурами. И даже сыпучие грузы везут за сотни километров огромные танары. Не очень популярна сегодня железная дорога и у кольчугинцев, её потенциальных пассажиров. Железнодорожному вагону они предпочитают салон комфортабельного автобуса или легкового автомобиля. Но ну и наконец и молодые краеведы, и их деды не были согласны с тем, что в XIX веке их край был глухим, лесным, медвежьим углом, как назвал его Владимир Солоухин. Село Васильевское, рядом с которым построен завод, известно со времён Василия III, которому принадлежало много сёл и деревень в этой местности. Своё название село получило по храму в честь святого Василия Кесарийского. При Иване Грозном село принадлежало роду Басмановых, организаторов и руководителей опричнины, и находилось совсем недалеко от центра главных политических событий тех времён Александровской слободы. Мы покидали гостеприимное подворье за час до полуночи. А сумерки всё ещё не хотели уступать место ночи, и на безоблачном небе ещё не было видно звёзд. Гостевое подворье Сергеева Заводь провожало нас огнями уличных фонарей, окнам домов и их отражениями в пруду Сергеева ручья. День 7. Про Ильинское 1956 года. Описание девятого дня своего путешествия заняло у Соловухина всего две странички. После четырёх дней городской жизни они возвращались в жизнь земли. Их путь шёл по просёлкам к селу Ильинскому, до которого от города 12 километров вдоль реки Пекшей. Через Ильинское проходила стромынка, древняя дорога, которая вела когда-то из Москвы в глубь Аполья. И путешественники собирались продолжить по ней свой путь к Юрьеву-Польскому, но заночевать им пришлось уже в Ильинском. А случилось вот что. Оставляя за собой хвост пыли, путников догнала победа. В машине оказался секретарь Колчугинского райкома партии, с которым Солоухин познакомился в Колчугине. С ним ехал уполномоченный облсельхозотдела с затрёпанным портфелем на коленях. Ехавшим в Победе тоже нужно было в Ильинское, но не на Стромынку, а на поля колхоза Красная Нива, чтобы уполномоченный из области убедился, как растёт кукуруза в Колчугинском районе. Перед правлением колхоза, куда они подъехали, толпились женщины с узелками. Парень в замасленной одежде устанавливал скамейки в кузове грузовика. Лучшие животноводы колхоза должны были на завтра поехать во Владимир на областной слёт животноводов на что указывали развешанные плакаты они достойны поехать на день животноводов с указанием фамилий достойных колхозниц но день животновода неожиданно отменили получилась заминка с выполнением планов по молоку и мясу и стало дескать не до праздников Большое разочарование в народе, вот что я вам скажу, пояснил подъехавшим председатель колхоза. Бабы платьев новых нашили, платков накупили, в Москву решил их отправить на сельхозвыставку, дал по 100 рублей, грузовик, сутки времени, пусть посмотрят, ведь они и правда достойны. Молока в этом году на 900 л каждая корова больше дала. Далее день пошёл не по плану путешественников. Грузовик уехал, а председатель повёл гостей не на поля, уполномоченный облсельхозотдела, ведь всматривался в них по дороге сквозь закрытые от пыли стёкла Победы, а в просторную избу. На столе стояло блюдо с огурцами, блюдо с картошкой, а также лежала хаটка сочного зелёного лука. Бутылки в деревнях принято держать на полу, доставая одну за другой по мере надобности. Там, где можно было ожидать рюмочки, зловеще поблёскивали в сумеречном свете тонкостенные чайные стаканы. Остаётся добавить, что и секретарь райкома, и председатель колхоза вечером же уезжали во Владимир на двухдневное совещание, веля путшественникам обязательно их дождаться. О том, как закончился девятый день путешествия, Можно судить по тому, как писатель начал повествование о следующем, десятом дне путешествия. Я проснулся от того, что хотелось пить. Жажда лучше всего помогла вспомнить вчерашний вечер. Стол был прибран, ни ужасных стаканов, ни огурцов, ни луку. В экспедициях по просёлкам мы не один раз попадали в сходные ситуации, когда приезжали в СПК на завод, в воинскую часть, сопровождении первых лиц района и с уполномоченными областной администрации. Более чем в половине случаев деловая часть заканчивалась застольем. Пили первые лица много, иногда очень много, но не стаканами, рюмками, и с хорошей закуской. Голову при этом не теряли. В народе про таких говорят умели пить. Это одна из причин, по которой не хотелось бы называть фамилии глав администраций, руководителей предприятий, уполномоченных из области, с которыми мы встречались. Зачем людей конфиузить? Были мы и свидетелями того, как отправлялись на экскурсии в Москву или во Владимир ветераны, рабочие, школьники, одетые по-городскому, никаких узелков с едой. Ждут заказанный в районе комфортабельный автобус. про дороги. После кратковременного похолодания в центральную Россию вновь вернулось лето, не такое знойное, как в прошлом году, а нормальное, с тёплой, солнечной погодой. Так в прошлом году мы покидали Кальчугино 5 июля. День обещал быть таким же знойным, как и шесть предыдущих дней нашего путешествия 2013 года. Почти на всей территории европейской части страны наблюдаются аномально высокие температуры, а прохладнее всего было в Сочи 27° по Цельсию. В Архангельске плюс +29, и вода на мелководьях Белого моря едва ли не теплее, чем в Чёрном море. А у нас 32° в тени. В такие дни мы предпочитали утренние и вечерние пешие переходы А в полуденные часы можно вести беседы в кабинетах с кондиционерами, бродить по залам местных музеев, находиться под сводами храмов, посещать предприятия, монастыри, воинские части и другие достопримечательные места, которых великое множество на Владимирских просёлках. Наконец, можно было просто купаться, купаться и ещё раз купаться или же просто отдыхать в номере гостиницы, если запланированный на день переход уже завершён. Мы тогда вышли из гостиницы Ильмехотский стан на улицу, когда на часах не было и 6 часов утра, чтобы до наступления жары быть уже в Ильинском. А вообще в Калчуге мы останавливались на ночлег в разных гостиницах. В дружбе, в Эльмихоцком стане, в мини-гостинице Серп и молот, в гостевом доме Альянс, в гостевом подворье Сергеевазавоть. Частный дом с удобствами, как в этот раз, самый экономный вариант, не считая ночлега на природе в палатках. Сегодня не было необходимости просыпаться рано. Утро выдалось безоблачным, но свежим, всего плюс 12. Правда, июльское солнце очень быстро прогревало воздух. В 8:00 утра мы собрались на завтрак. Нас ждал зелёный чай с бутербродами на любой вкус, и была невероятно ароматная и вкусная земляника со сливками или просто земляника, кому как нравилось. Ближе к 9:00 утра вся группа была в сборе. Проверив всё ли в порядке в доме, приютившем нас на 2 дня, Я вышел на крыльцо. Так и хотелось воскликнуть: страна утренней свежести. Только что подошедшие по указанному адресу Калчугинские краеведы, которые на 4 дня присоединялись к экспедиции, удовлетворённо закивали, приняв мой восторг насчёт своего любимого города. И хотя это был восторг от раннего солнечного утра, Восторг от погоды с индексом комфортности близким к 10 баллам и не касался конкретного города Колчугино, я не стал их разочаровывать, тем более что Колчугино производит приятное впечатление и не в такую хорошую погоду. Давным-давно, ещё в детстве, в каком-то журнале попался мне рассказ о том, как счастливо живут пионеры КНДР. И как прекрасна их страна, которую корейцы называют страной утренней свежести. С тех пор так и пошло. Где бы я ни встретил подобное свежее утро предстоящего жаркого дня, будь то во Владимире, в Москве, в глухой деревушке или вот в Калчугине, как сегодня, на душе восторг страна утренней свежести. Понятно, что в данном случае и к Корее это не имеет никакого отношения. Из Колчугино-Выльинское мы двинулись пешком, зная наперёд, что по путками не воспользуемся. Да и путь по просёлкам не совпадает сегодня с направлением асфальтированного шоссе, по которому едут из Колчугино-Выльинское автомобили и рейсовые автобусы. Не совпадает он и с той просёлочной дорогой, по которой шли в 1956 году супруги Солоухины. Причиной того, что изменилось направление дорог между Колчугиным и Ильинским, явилось водохранилище на Пекше. В прежние времена дорога из Колчугино, расположенного на правом берегу Пекши до Ильинского, расположенного на её левом берегу, пересекала реку по мосту, расположенному на середине пути между этими двумя населёнными пунктами. Сегодня значительная часть этой дороги включает то место, где был мост, оказалось под водой. Путь к Ильинскому теперь возможен вдоль водохранилища, как по левому его берегу, так и по правому. В первом случае путешественники попадают на левый берег Пекши по плотине, а во втором случае по мосту у села Ильинского. Какой путь предпочтительнее, решать самим туристам. Мы пошли по левому берегу водохранилища через Литвиново, Галяш, Прокудино, Давыдовское. Когда-то через эти сёла шла дорога из Владимира в Переславль-Залесский и Ростов Великий. Это был один из трёх путей из Владимира в эти города, известный по крайней мере с 15-16 веков. С этой дорогой мы уже знакомы. Она встретилась нам в селе Дубки. где мы были несколько дней назад. У Стенков, что в 8 километрах от Дубков, старая дорога подходила к Пекше и дальше на протяжении 25 километров шла по левому берегу реки через многочисленные сёла и деревни. Сегодня вдоль Пекши на этой бывшей дороге на протяжении всего 25 километров стоит 16 сёл и деревень. Стинки, Ульяниха, Новосёлка, Литвиновские хутора, Дмитриевский погост, посёлок Литвиново, деревня Литвиново, Галяш, Прокудина, Давыдовская, Новая, Ильинская, Алексена, Залатуха, Красная гора, Большепетровская. Многие из них уже не один век, и они помнят эту старую дорогу. В Большепетровском дорога переходила на правый берег Пекши и вскоре разветвлялась. Одна шла на Переславаль-Залесский и далее на Ростов. Вторая прямо на Ростов. Кроме того, там был перекрёсток с древней зимней дорогой из Юрьево-Польского в Москву. Интересное место, и мы намеревались его сегодня посетить, тем более что находилось оно совсем недалеко от Ильинского Прокольчугинское море. Утренняя свежесть бодрила. И мы шли уже по знакомым нам улицам, далеко не прогулочным шагом. Тем не менее, путь по городу занял почти час. Вот он, казалось бы, закончился, но впереди нас ждала ещё одна городская достопримечательность самое крупное в Владимирской области гидротехническое сооружение плотина на реке Пекше, и самый большой по площади рукотворный водоём. Нашим морем Насевают кольчугинцы и жители окрестных сёл и деревень кольчугинское водохранилище. И то неудивительно. Река Пекша в своих верховьях даже лодок никогда не видела. И вдруг такой водный простор с парусами яхт и даже настоящим прогулочным теплоходиком. Правда, паруса яхт и теплоходик уже в прошлом, но кольчугинцы уверены в том, что это до поры до времени. Площадь рукотворного моря составляет 493 гектара. Оно протянулось в длину более чем на 7 км, а подпор воды, впекший в пределах речных берегов, был замечен на протяжении ещё не менее 5 км. Ширина водоёма у плотины составляет около 800 м, а напротив устья Мурмоги достигает километра. Максимальная глубина водохранилища составляет 15 м, а проектный объём 13,5 млн кубических метров. Решение о строительстве водохранилища было принято в 1974 году, когда в засушливые годы Пекша уже не справлялась с растущими потребностями кольчугинских заводов в воде, что грозило частичной, а то и полной остановкой производства. Большую помощь в проектировании и строительстве водохранилища оказал тогдашний министр цветной металлургии Пётр Фёдорович Ламака, у которого Кальчугинский завод имени Сержа Горджи Никидзе ходил в любимцах. Без поддержки министерства проект гидроузла, скорее всего, выглядел бы не столь грандиозным, а сроки его строительства могли бы затянуться. А так, уже в сентябре 1977 года Состоялось торжественное открытие водохранилища, в котором принял участие и Пётр Ламака. Тысячи жителей города собрались на плотине на митинг, и это было её первым испытанием, которое она с честью выдержала. Плотину строили на совесть. На митинге было озвучено решение Горкома КПСС и горисполкома о присвоении Петру Ломака за большой вклад в развитие города и промышленности звания почётный гражданин города Калчугина. Водохранилище изменило ландшафт местности в лучшую сторону. Его правый берег стал любимым местом отдыха горожан. Там появился пляж и яхт-клуб. Завод имени Рожнекидзе приобрёл теплоход Он был хоть и не очень большим, но доставить его в Колчугино стоило больших трудов. Катание на теплоходе пользовалось популярностью у детей. Более половины садовых товариществ у колчугинцев находится также на правом берегу водохранилища. Ну и, конечно же, водоём притягателен для любителей рыбной ловли. Здесь часто проводятся соревнования по спортивному рыболовству. и не только областные, но и рангами выше, вплоть до международных турниров. Особенно удобен водоём для проведения соревнований по подлёдному лову. Здесь имеются обширные территории без резких свалов с глубинами в 2-3 м, с глубинами в 6-7 м, что создаёт равные условия для спортсменов. А у местных рыбаков есть только им известное заветное место лова. Это глубокие ямы на месте пекшинских омутов, коряжестые участки дна, затопленные бровки бывших речных берегов, кормовые дорожки карпов, приваженные мелководья и другие уловистые участки акватории. Вот к такому очередному достопримечательному месту на Владимирских просёлках мы подошли, как только закончилась застройка из последними домами улицы города перешла в шоссе Калчугина Юрийвпольский. Раньше шоссе пересекало поему Пекши по дамбе, которая при создании водохранилища оказалась затопленной. В отдельные годы, когда уровень воды в водохранилище сознательно понижают, как это было, например, в 2004 году, когда мы совершали первую рекогносцировочную поездку по маршруту, дамба обнажается. В тот год Воду почти полностью спустили, чтобы оздоровить фауну водоёма. В водохранилище произошёл мор моллюсков и мелких ракообразных, служивших кормовой базой для ценных пород рыб. Зато расплодился смертельно опасный для карпа и леща паразит карпает. В водохранилище пришлось почти полностью спустить и заполнить вновь свежей водой. Но сегодня, несмотря на сухую и жаркую погоду, Водохранилище предстало во всей своей красе. Уровень воды в нём достаточно высокий. Дует слабый юго-западный ветер, и гладь водоёма подёрнула лёгкой рябью. Но в тени плотины поверхность воды как зеркало, в котором отражается белёсое небо. Шоссе Колчугина-Юрия в Польский проходит по гребню плотины. В раннее воскресное утро автомобилей на шоссе почти нет. И путь по плотине вдвойне приятен. Эмоциональное воздействие от прогулки по плотине красивого водоёма сравнимо с эмоциями, возникающими при утренней прогулке по набережной. Можно гулять каждый день и не надоест. А если водоём незнаком, то это уже экскурсия по набережной города, в котором ты впервые. Так что день седьмой определённо начинался с положительных эмоций. С плотины во все стороны открывались красивые виды в северном направлении вид на само водохранилище там и сам рыбаки неподвижные как парковые скульптуры кто-то в резиновых лодках кто-то на берегу а кто-то устроился на пологу уходящих под воду бетонных плитах которыми облицовано грунтовое тело плотины по берегам водохранилища деревни и сёла когда-то отрусла реки их отделяли сотни метров пойменных лугов а сегодня вода подошла вплотную к усадьбам с плотины берега кажутся очень пологими хотя в километре от водохранилища они возвышаются над водой уже на 35-45 метров берега водохранилища открытые как ни как это окраина аполля нашей житницы правда сегодня её земли работают далеко не в полную силу 2/3 пашни это давно не паханые земли, то есть залежи, поросшие травой по пояс. Всё бы ничего, но они и давно не кошенные, хотя в основе травостоя самые ценные кормовые травы: здесь Тимофеевка луговая, овсяница луговая, ежа сборная, клевер луговой, одуванчик. Почему так? Сегодня об этом рассуждают и ответственные лица в высоких кабинетах. И учёные на страницах газет, и старушки на лавочках, точного ответа пока ни у кого нет. Как нет точного ответа и на то, а сколько земель в наших краях нужно оставить под пашни, под сенокосы, под пастбища при эффективном ведении сельского хозяйства. Может быть, так и нужно, чтобы на половине земель а поля росли хлеба, а половина была отдана травам и цветам. зайцам, птицам, пчёлам, бабочкам. Ближний горизонт за залежими окаймляет сплошная полоска леса. Всё-таки это край аполья, где в бескрайние просторы вклиниваются лесные массивы. А горизонт близок, потому что на волнистой местности расстояние до него определяется не высотой нашего стояния над землёй, как это бывает на берегу моря, а расстоянием до водораздела. В данном случае это водораздел между Пекшей и Пажей, до которого от плотины не более 3 км. Пажа река, правый приток Пекшей. Берёт начало в болотах Питерского леса, так называется лесной массив между шоссе Колчугино-Юрьевпольский и железной дорогой. Длина реки 11 км. На Паже расположены деревни Агибка, Журавлиха, Николаевка, И известная всем кольчугинцам деревня Капылки. До революции здесь была усадьба коннизаводчика Иконникова с парком площадью 23 гектара, с прудом площадью 6 гектаров и забиловавшим рыбой. В 1918 году деревья в парке стали вырубать на хозяйственные нужды. А зачем ещё нужны пихты, например? Пруд спустили, рыбу вычерпали. Разруха. в головах. В 1935 году директор завода имени Сергуарджи Никидзе Пархоменко решил организовать на территории бывшей помещичьей усадьбы заводской дом отдыха, возродить парк, пруд и поставить над прудом красивое здание дома отдыха, чтобы было всё лучше, чем у коннозаводчика. Проект дома отдыха был разработан заводским архитектором Керном. В 1936 году проект был реализован. Трехэтажное здание с колоннами, лоджиями и балконами могло украсить любую здравницу Черноморского побережья. Знал ли директор, что в 1937 году его арестуют, затем расстреляют? После войны незаконно репрессированный и расстрелянный человек, так много сделавший для города, для завода, для рабочих, был посмертно реабилитирован. Судьба дома отдыха была более удачной, чем судьба человека его создавшего. В довоенные годы здесь, в одном из лучших на то время домов отдыха в Ивановской области, не забудем, что Владимирская область была образована в 1944 году. Отдыхали не только заводчане, но и другие жители города. В годы Великой Отечественной войны здесь размещался госпиталь. В 60-е годы заводской дом отдыха был преобразован в областной санаторий. Но однажды случился пожар, после которого санаторий упразднили, и территория была возвращена заводу. Был разработан новый проект заводского дома отдыха с ещё более красивым главным корпусом, который должен был быть построен на месте разобранного здания 1936 года. Но началась перестройка, закончившаяся приватизацией, разруха. Кто знает, что ждёт копылки впереди. В южном направлении открывается вид на долину Пекши. На правом берегу реки широко раскинулся город. На переднем плане индустриальный ландшафт: два главных кольчугинских завода и другие предприятия. Корпуса, корпуса, корпуса цехов и целых предприятий, а в одном корпусе и два предприятия разместилось, и высокие трубы, построенные как будто для красоты, белые, голубые, бело-красные в полосу и не дымят. В индустриальных ландшафтах есть своя красота и привлекательность. Вид на Калчугинские заводы с плотины один из таких ландшафтов. А если всего 2 дня назад ты ходил по этим цехам, широко раскрыв глаза от восторга и удивления, если тебя распирала гордость за Владимирскую землю, на которой есть такие заводы, мимо такого ландшафта не пройти. Мы пытались угадать, где среди множества строений тот современный цех автомат завода Электрокабель, в котором непостижимым образом внутри агрегата образуется кабель. Виден ли отсюда цех завода Кольчук Цветмет, где тянут проволоку, по сравнению с которой волос, грубая верёвка, но которая, оказывается, нужна сотням и сотням потребителей. и цех, где напротив из-под 2800-тонного пресса выходят огромные трубные заготовки. А кольчук Мецар, самостоятельное предприятие, бывшее когда-то цехом завода имени Сергуарджи Никидзе, выпускающее более 200 наименований посуды, покрытой хромом, серебром, золотом, которая пользуется спросом и в странах Балтии, и в Германии, и в США. Зато со старейшей трубой, которую начали строить ещё в 50-е годы прошлого века, мы определились сразу. Вон она, самая толстая и высокая. Историю этой трубы услышал от заводчан ещё Владимир Солоухин. Была у нас высоченная кирпичная труба. Она поднимала гарь высоко в небо, где ветер рассеивал её, относя подальше, и город дышал относительно чистым воздухом. в 30-х годах решили трубу разломать как пережиток капитализма разломали выходит крушили не только храмы и усадьбы поставили низкую железную трубу и город стал как птица как окорок подвешенный в дымоходе не так давно началось строительство новой трубы то есть такой какая была раньше строим её кстати на прежнем фундаменте когда кончим Город вздохнёт полной грудью. К тому же, гари уловители поставим. Курорт будет, а не город. Приятно было слушать хорошие разговоры. Жаль только, что велись они в неопределённо будущем времени. Закончил Солоухин рассказ о Калчугинских заводах. Мы вспомнили утопающие в зелени тихие улицы города, его скверы и парки и решили, что даже с видом на индустриальный ландшафт Кальчугина больше напоминает курорт, чем город, где плавят медь, цинк, алюминий, олово и многие другие металлы, чтобы получить десятки видов многокомпонентных сплавов и изделий из них. С этими мыслями группа бодро двинулась по плотине, с которой постепенно открывался вид налево бережье Пекши с посёлком Литвиново, красивой церковью Дмитриевского погоста. и высокой насыпью железной дороги, дугой пересекающей пойму. Оставалось только посетить машинный зал плотины. Здесь, при торжественном открытии водохранилища, была установлена памятная доска с изображением строителя и металлурга, построивших эту плотину, создавших это водохранилище.